Люблю цветные стекла окон И сумрак от столетних лип, Звенящие люстры, серый кокон И половиц прогнивших скрип. Люблю неясный винный запах Из шифоньерок и от книг В стеклянных невысоких шкафах, Где рядом сю и патерик. Люблю их синие странички, Их четкий шрифт, простой набор и серебро икон в божничке, и в горке матовый фарфор, и вас, и вас до геротипы, черты давно баблекших лиц, и сумрак от столетней липы, и скрип прогнивших половинц. Перед вечером, по дороге в Черни. Молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой. Сперва Красильщиков гнал по черноземной клее вдоль шоссе. Потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его мелкому щебу. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потопом пахнущим огуречной свежестью и фосфором. Перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла молния, а над головой с треском летел шибящий хвост, разрывающийся в свет затем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Учился в Москве, кончил там университет. Но когда приезжал летом в свою тускную царьку, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком, купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, но носил смазные сапоги, косоворотку и подевку, гордился своей русской статью, и теперь.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 Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить и кругом стало проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоялый двор старика-вдовца Мещанина Пронина. «Дед!» – громко крикнул он. – «Принимай гостя!» Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны. На крик никто не отозвался.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 еще пуще испугалась. «Ксич Пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук. Погоди, разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда я заезжаю. Лучше вас на свете нет. Выговорила она тихо и горячо.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 Воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии. Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, густому блеску только что показавшегося солнца. А она стояла на нарах, на коленях,